Тезисы о контрпропаганде. Сноска 22. Сноска 22. Тезисы о контрпропаганде, надеюсь, никому не пригодятся, но я публикую их. Кстати, написанных даже уже не помню по какому поводу, просто как исторический материал. Смотрите, какое искусство было в то время. Впрочем, они могут пригодиться в информационных войнах на международной арене. Лучше это знать, чем не знать. Конец сноски. Общие замечания. В данном случае мы рассматриваем к о м п р о м а т и контрагитацию сугубо с точки зрения эффективности. Моральный аспект о с т а е т с я за скобками. Но даже с этой точки зрения эффективность компромата в последние 10-15 лет резко упала. Это связано с несколькими факторами. Предложение превысило спрос. Рынок насыщен и перенасыщен. Отсюда усталость, падение доверия к материалам такого рода. Отсюда вытекает и другое: спрос на позитив. Если вы сумеете предложить хорошую позитивную идею за своего кандидата, то лучше делайте это. и не отвлекайтесь на к о н т р к о м п а н и ю Вам всегда приходится выбирать. У вас ограниченное количество денег, ограниченное эфирное время, ограниченные газетные площади, ограничено число волн агитаторов. А значит встаёт вопрос, на что вы это употребите, на себя или на другого, пусть даже другой будет в негативном свете. Подумайте семь раз. Прежде чем решиться на компромат, про моральный аспект и муки совести я уж не говорю. Стоит ли оно того? Действительно ли у вас нет другого пути к победе? Действительно ли компромат убьет вашего соперника? Запомните, что не убивает, делает сильнее. После нескольких компроматов так кандидаты становятся т и ф л о н о в ы м и как сковородки, к ним уже ничего не липнет. Готовы ли вы оказать сопернику такую услугу, привить его от дальнейшей грязи? Может быть, лучше сделать прививку себе, но если вы все таки считаете, что выбрали правильный путь, что без компромата не обойтись, что люди должны знать, за какого волка в овечьей шкуре они собираются голосовать, что рейтинг соперника так велик, что без компромата его не перешебить и прочее. То имеет смысл действовать профессионально в этом вопросе и воспользоваться ниже следующими советами. Начало контркампании. Одно из главных заблуждений в области контрпропаганды. г л а в н о е контрпропагандистские козыри нужно оставлять на самый конец кампании, особенно на последнюю неделю. Это, на самом деле, вредно по нескольким причинам. Первое: в последнюю неделю все партии и все кандидаты наращивают информационную активность, а значит, информация рискует потеряться в потоке информационного урагана. Второе: информация, вброшенная в последнюю неделю, не имеет шансов дойти до избирателей. Давно известно, что массовое сознание настолько неповоротливо, консервативно. что для того, чтобы какая-то информация стала фактом массового сознания, нужно прокачивать эту информацию очень долго и по много раз. Некие факты, вброшенные в последнюю неделю, будут пшиком или бурей в стакане воды достоянием журналистов и узкой прослойки людей, активно интересующихся политикой. Третье. Одна из важных задач контрпропаганды. сбить противника с толку, отвлечь его от продвижения собственной идеологии и заставить оправдываться, то есть говорить невыгодные для него темы. Чем раньше компрометирующие материалы появятся в массовом сознании, тем большее количество вопросов об этих материалах будет получать противник на встречах с людьми. Тем больше у него будет складываться ощущение, что все Только и говорят о его недостатках. Психологически он сосредоточится не на позитивной кампании, а на с а м о оправданиях. Если же факты появятся только в последнюю неделю, он легко может их проигнорировать либо объяснить происками соперников. Четвертое. Выборному процессу в России уже почти 20 лет. За это время люди привыкли к бросам компромата. В последнюю неделю перед днем голосования они относятся к таким вбросам, как к намеренным манипуляциям. Не доверяют им. Люди рассуждают, что если бы некий человек был действительно так плох, как о нем говорят, это было бы давно известно. о б н а р о д о в а н и е чего-либо перед выборами, скорее всего, исходит от н е ч и с т о п л о т н ы х соперников, чтобы несправедливо о клеветанный кандидат не успел ответить. Социологи заметили, что вброс компромата сегодня чаще играет в пользу самого компрометируемого, чем против него. Пятое. Вброс компромата в последнюю неделю привлекает внимание к той персоне, которая является субъектом этого компромата, и отвлекает внимание от всех других участников избирательного процесса. Таким образом, компрометируемый как бы попадает в повестку дня и избиратели начинают определяться быть за него или против него. а н е в ы б и р а т ь между несколькими вариантами, учитывая, что все общественное мнение всегда делится минимум 20 на 80, то компрометируемый рискует набрать 20 процентов за счет чужих ресурсов, особенно если такой результат его устраивает и ему Нужно только преодолеть определенный барьер. С точки зрения политических технологий и теории коммуникации, необходимо прекращать всю контрпропаганду минимум за десять дней до дня голосования, чтобы не ставить соперника в повестку дня. Шестое. Когда избиратель, прежде всего равнодушный, видит, что кого-то мочат в течение долгого времени. Он вряд ли поверит в победу такого кандидата или партии, а значит, вряд ли сделает выбор в пользу нее. Никто не хочет быть в команде п р о и г р а в ш и й Работа нападающих юристов. В течение всей кампании против наших соперников должна работать особая группа нападающих юристов. Их дело высасывать из пальца жалобы на всевозможные нарушения законодательства. Целей несколько. Первая заставит противника отвечать на жалобы вместо того, чтобы писать их на вас. Ведь лучшая защита это нападение. Вторая цель – вселить в соперника неуверенность в собственных действиях, заставить его бояться, перестраховываться, какой бы крепкий ни был соперник. возможно негативный исход суда или заседания избиркома нервирует всякого третья цель создать у комиссии и у избирателей ощущение будто соперник или дружественная структура или СМИ к о т о р а я тоже под прицелом кляузников только и делает что нарушает предвыборное законодательство кляузники должны работать быстро они обязаны мониторить все действия соперника на зубок знать законы и выборную практику, чтобы в судах и выступлениях ссылаться на прецеденты. Лучше, когда такие юристы работают не столько в вашем штабе, сколько в свободном режиме, например, от имени подставного технического кандидата или специально зарегистрированного фонда за чистые выборы, от общественной организации, партии и прочее. Очень хорошо такие юристы работают в качестве членов к о м и с с и и с правом совещательного голоса, в в е д е н н ы е от имени подставного кандидата. У них возникает доступ к материалам комиссии, к финансовой отчетности соперников и прочее. У них всегда есть трибуна для выступлений перед СМИ. Работа по дестабилизации штаба. Это отдельный вид работы, связанный с дезинформированием, дестабилизацией и дезорганизацией штаба соперника. Данной работой занимается отдельная группа. В ее задачи входит установление контактов со структурами соперника, с его спонсорами и группами поддержки, вбрасывание недостоверной и выводящей из равновесия информации, фальшивых социологических опросов, аналитичек, а также активизация всевозможных паникеров из среды элит вокруг кандидата и штаба, жена, друзья детства и прочие, которые шепчут на ухо: все неправильно, все пропало, надо делать по-другому, дискредитируют полезных сотрудников, консультантов и прочее, внушают подозрения в в о р о с т е денег, неэффективных т р а т а х дают неверную обратную связь, сорвывают графики и планы к о м п а н и и перегружают телефоны, запускают вирусы в систему, оказывают психологическое давление на встречах доверенных лиц и лидеров списка, задают неудобные вопросы и так далее. Если у вас уже есть рейтинг и вы боитесь только действий соперника, то эта тактика, тем более для вас, не дайте ему действовать, пусть путается в т р е х с о с н а х От чего имени? должна быть контрпропагандистская работа. С одной стороны, понятно, что поливание грязью соперника никого не красит, и поэтому желательно, чтобы критика соперника и все ниже следующие действия осуществлялись от имени других партий или кандидатов. Однако вместе с тем стоит помнить, что критикуя соперника, эти партии сами попадают в информационное поле и порой выглядят очень эффектно. Выборная история знает случаи, когда избиратели начинали выбирать между критикуемым и критикующим, как двумя наиболее яркими и интересными персонажами выборов, в то время как нейтральная и находящаяся как бы над схваткой партия или кандидат проседали, оставаясь за скобками, потому что казались ни рыбой, ни мясом. Из этого можно сделать несколько выводов: партии, которые выполняют роль критикующих. либо должны быть желательные в законодательном собрании области или города, либо полностью к о н т р о л и р у е м ы Их рейтинг и кампанию всегда можно сдержать. Какую-то часть критикующих функций можно оставить себе и выбирать для критики не основного соперника, а того, ч ь о усиление не опасно, на ч е м фоне только можно набрать очки, типа с п СКПРФ и ЛДПР. В третьих, вообще не надо увлекаться критика и контрпропаганды. Она не заменит яркой позитивной кампании, событий, поступков, акций. Лучше всего, если ваша кампания постоянно находится в повестке дня, а остальные в тени. Самая лучшая контрпропаганда – это если от соперника вообще отвлечено внимание, о нем забывают. Не раскручивайте темы и мероприятия соперников. Как часто бывает, что критические публикации работают на соперников, привлекая к ним внимание. Например, соперник проводит съезд партии, на котором случилась неприятность. Вовремя не подъехали автобусы с делегатами, и все началось на полчаса позже. Обрадованные журналисты с м а к у а ю т подробности, забывая, что реально они рассказывают о мероприятии соперника. которое по идее лучше было бы не заметить, или, к примеру, ввязывание в полемику по теме, которая выгодна сопернику. Например, соперник выступает за легализацию легких наркотиков. Он прекрасно понимает, что большинство в обществе его не поддерживает, но ему нужно не большинство, а молодежь. А наш неумный журналист-критик? начинает полемизировать с соперником, м е ч а огромной и м о л н и и по поводу его безнравственности, чего он добился. тех, кто и так против наркотиков, он убедил по десятому разу, да они не собирались идти, а вот те, кто за легализацию теперь из-за множества статей критика узнали, кто их единомышленник и за кого им г о л о с о в а т ь Соперники, особенно умные. Часто сами подставляются, провоцируют писать о них, в том числе за счет того, что совершают огрехи. Таким образом, пишите только о тех темах, которые невыгодны сопернику, а не о тех, которые заявляет он сам, пытаясь переубедить избирателей и донести иную точку зрения. Не ставьте лишний раз соперника в повестку дня. Наоборот, отвлекайте от него внимание информационным мусором. действиями, акциями, провокациями других участников выборного процесса. Пусть акции происходят одновременно с важными информационными поводами соперника, чтобы заслонить их. В этом смысле очень эффективны мусорные события. Например, в одной из компаний штаб, зная заранее о триумфальном выдвижении соперника, разослал в СМИ телеграммы от ЛДПР. Что в этот же день на те же выборы выдвигается Жириновский. Журналисты не поверили и перезвонили по указанному телефону. Им ответил секретарь ЛДПР и все подтвердил. Надо ли говорить, что секретарь оказался свой человек с к у п л е н н ы й на один день с и м к а р т ы На следующий день новость о Жириновском забила все СМИ, а выдвижение соперника. которое он планировал как главное стартовое событие, никто не заметил. Потом Жириновский все д е з а в у и р о в а л но дело было сделано. н е з л о употребляйте откалыванием голосов. распространенным заблуждением в сфере контрпропагандистской работы является пресловутое откусывание или откалывание голосов у соперника за счет выставления для него некоего клона, который будет повторять его лозунги и действия, тем самым отбирая избирателей. На самом деле это довольно механистический подход. Повторение лозунгов соперника часто оборачивается тем, Что благодаря повторению в два раза больше людей слышат эти лозунги, и, следовательно, увеличивается электоральная база соперника. И не факт, что эта новая увеличившаяся база будет поделена между соперником и клоном. Чаще все забирает соперник, который давно озвучивает данный лозунг и давно с ним ассоциируется, а клон просто оказывается незамеченным. Откусывание голосов происходит только в том случае, если тот, кто откусывает, лучше ассоциируется с темой, которую озвучивает соперник. Информационный носитель. Все мечтают разместить компромат на ТВ. Это очень впечатляет. Однако характер компромата может быть не таков, что будет хорошая картинка. Кроме того, ТВ не может делать 10 с ю ж е т о в на одну и ту же тему. Нужны вариации, развитие тем. Подумайте, можете ли вы это обеспечить за счет новых данных, свидетелей, подачи исков и прочего? Ролики не решают проблему, они легковесны и явно видно, что их кто-то заказал, а значит, люди не будут доверять. ТВ к тому же дорого. Короче, не пытайтесь, во что бы то ни стало, заполучить именно ТВ. И не пренебрегайте другими носителями: радио, интернетом, листовками. возражают. К ним мало доверия. Возможно, у непосредственных восприемников доверия мало. Но тут действует принцип глухого телефона. Те, кто все-таки поверят, расскажут другим, и для тех других информация уже будет. не из подзаборной листовки, а от лучшего друга, от жены и прочее, а им уже веры больше. Сколько надо бить и когда остановиться? Если ваш соперник после одного вашего удара бросил свою тему о том, как он увеличит бюджет в два раза и занялся только публичными оправданиями, что он не имеет второго гражданства, Если он в ответ на ваше обвинение, что в его партии одни коррупционеры, начинает увольнять своих замов, чтобы показать народу, что он от коррупции избавляется, значит вы достигли своей цели. Соперник повелся. И достаточно еще один-два контрольных в голову, чтобы он окончательно прикончил сам себя своими же оправданиями и реактивными действиями, например. Подача на вас в суд за клевету и прочее. Но бывают такие крепкие орешки, которые держат удар довольно долго. Но такой лидер на то и лидер, потому что он один. У него есть слабое окружение. И если бить долго, то прихлебателя и прихвостни вокруг начнут истерить. Почему мы не отвечаем? Все об этом только и говорят. Нам надо придумать ответ. Избиратели звонят и спрашивают и прочее. Такие п а н и к ю р ы в окружении вашего соперника – это ваша пятая колонна. Они в конце концов сломают кандидата или руководителя компании. Но не переборщите. Если соперник повелся не более двух контрольных в голову, в голову избирателя в том числе. Пинать ногами мертвое тело и гумиться нельзя. Народ любит обиженных. Не допускайте перебора. И если же попался непробиваемый боксер, то ответьте за него сами. Выпустите ответ на ваш компромат. Меня обвиняют, будто я украл 10 миллионов. Я не мог этого сделать. Я был в это время в Испании и прочее. И отвечайте за него на все наезды, на его персону. Тут любой выйдет из себя. А когда он заявит, что ни при чем и его штаб не имеет отношения к этим ответам, пишите, что в его штабе даже он сам не знает, что делается. Одни отвечают, другие потом отказываются. Короче, нет порядка. Удобный момент. Момент, когда соперник начинает агрессивный пресинг, когда он начинает газировать электорат. Наиболее удобен для вброса компромата. Наличие агитации и информационных поводов само по себе провоцирует коммуникацию. Каждый билборд, каждый ролик являются поводом к разговору. А вот тему разговора должны задать вы своим компроматом. Ой, кто это там на щите висит? Сидоров что ли? Что он написал? Помощь людям. Знаю я эту помощь. Вчера в газете читал. Что он за счет инвалидов налоги минимизирует. По содержательному исполнению главное вызвать доверие, а это значит, что компромат должен выглядеть максимально о б ъ е к т и в н о и натурально. Не надо гипертрофированных обвинений, что кандидат-соперник ест младенцев, носит форму ССС по ночам и он п е р е о д и т избежавший Шамиль Басаев. Такой компромат лучше делать против себя, для прививки от чужого компромата. Кроме того, надо отказаться от всяческих критических театральных з а л а м ы в а н и й рук и морализаторства. Пусть читатель, зритель, судит сам. Надо лишь сухо и резко комментировать. Не злоупотребляйте юмором и сарказмом, сатирой. Это делает тему легковесной. Не надо рисунков и карикатур. Лучше фотографии, лучше фотошок. правдивости и натуральности всегда добавляют подробности. Не пишите абстрактно, что кандидат нанёс ущерб государству в размере более д е с я т миллионов рублей и на него завели уголовное дело. Пишите: кандидат без конкурса выдал подряд на ремонт мэрии фирме своего сына по цене в два раза выше рыночной, что привело к ущербу в 10 с м и л л и о н о в триста сорок семь тысяч рублей и прокуратурой такое-то в такое-то время заведено такое-то уголовное дело по такой-то статье. Часто листовки маскируют под газеты или ксерокопии газет, как будто сведения были уже напечатаны в официальной прессе, а теперь их только копируют. Или стилизуют компромат под документы с подписями, с печатями, или под прослушки, под съемку скрытой камеры. Впрочем, не всегда стилизуют. Есть и реальные съемки, прослушки, документы, и они работают. Однажды очень эффективно компромат был стилизован под письмо в газету женщина, у которой кандидат в п е р н о м виде на машине сбил мужа. Письмо было написано от руки, с ошибками. и местными диалектными речевыми особенностями, так что оставляло полное искреннее впечатление. Оно, якобы, было положено п о д с у к н о р е д а к ц и и газеты, в которую было написано, а вот теперь его всего лишь нашли добрые люди и отксерокопировали. Работа с группой. Бывает, что надо ввести контрпропаганду против группы или партии. Удобнее разделить такую группу на четыре подвида: радикалы, п п о р т у н и с т ы романтики и реалисты. Трехступенчатая стратегия позволяет разрушить команду. Радикалы должны быть изолированы и дискредитированы. Их лозунги должны быть доведены до абсурда. их надо обвинять в связях с самыми опасными персонажами и непопулярными фигурами, и главное все время противопоставлять их остальным, говорить, что они дискредитируют все движение, чтобы само движение их отторгло. Второй этап стратегии можно начинать одновременно с первым, но работать с целевой группой. Превращение романтиков в реалистов, э т о п р о с в е щ е н и е уговаривание, обучение романтиков, объяснение им реалий жизни, демонстрация обратных сторон медалей, тех или иных действий и прочее. Что касается прагматиков, реалистов и п п о р т у н и с т о в их можно купить, переманить, показать, что их лидеры теряют силу, и они побегут с тонущего корабля. Кроме того, чтобы они не теряли лицо, им можно дать ощущение частичной победы. пойдя на ничего не значащую уступку. Заключение. Вася, Брежнева что в тюрьму посадили? Вот тут написано Леонид Ильич в заключении сказал: чтобы вам не оказаться в заключении и вообще не наломать дров, лучше не заниматься самодеятельностью и обратиться со всеми этими вопросами к специалистам. Есть масса вопросов, которые здесь не освещены. Вы можете спросить, зачем этот текст. Разым нельзя пользоваться. Ответ прост: чтобы отличить специалиста от вруна. Задайте ему пару-тройку вопросов. Когда лучше начинать кампанию? Как вести себя с кандидатом, который не реагирует? Что такое прививка? Если не о т в е т я т гните его в шею.